Глава 33. Ган. Ган пришел в себя не сразу. Его как будто облепила мокрая тяжелая вата, и голова раскалывалась. Его ударили. Опять? Он рывком сел и разом вспомнил все. Под пальцами был теплый песок, ногу кололи острые прозрачные кристаллы. Он снова был в долине Литта. Рядом с ним сидела Дайна, бледная, отрешённая. Её губы беззвучно шевелились, и она смотрела вверх неотрывно, как будто на её глазах решалась история человечества. Ган проследил за её взглядом и замер. На скале, над своими постаментами парили пятеро. Ровный свет тоф и яростное мерцание ремистра, который что-то вопил в своём шаре, цепкие сонные взгляды верфетуи, лиелита, сжимающие разжимающие когти. И Артём. Артем стоял на крайнем слева постаменте и выглядел бы совершенно как обычно, если бы не слабое сияние над его головой, золотистое, лёгкое, как дымка над озером. Лицо его было ошарашенным, но и спокойным, как будто он пока не до конца свыкся с новой мыслью. Что за черт? Собственный голос звучал оглушительно, и Ган зашипел от боли. Дайна. Что тут происходит? Она даже не взглянула на него. Продолжала благоговейно смотреть туда, вверх, где сияли пятеро. «Арте!» — прошептала она. «Арте, наш новый бог, впервые с начала времен. Человек один из пяти, один из круга». «Это что-то новенькое», — пробормотал Ган и с трудом поднялся с песка. «Ты очнулся, дитя, подойди ближе». «Я и сам собирался». Огрызнулся он, забыв, что ему не обязательно говорить вслух, чтобы Тоф услышала. Он подошел к скале, пошатываясь, а Дайна осталась сидеть на коленях, перебирая песок пальцами руки. Вид у жрицы был такой, будто она решает сложную задачу, и Ганн счел за лучшее лишний раз ее не трогать. Подойдя ближе, он услышал их. Ремистер кипел от злости, как вода в котелке. Его шар выглядел опасно накалившимся и пульсировал, словно собираясь взорваться сотней оранжевых раскаленных брызг. «Это возмутительно! Человек! Человек в круге! Гнусный повстанец обставил нас, навязал свою волю!» «Спокойнее, Рэмистер», — теперь говорила Тофф. её свет продолжал сиять ровно, а голос звучал вкратчиво и спокойно. «Все еще может обернуться к лучшему». «Арте, хороший мальчик, разве нет?» «Он ничего не знает о нашем мире», — шепнула Верфеттуя. «Ничего не знает о силе, которую получил». «Он может узнать с нашей помощью». Тоф говорила ласково, как добрая мать, но почему-то Уга на мороз продрал по коже. С озера потянуло прохладой, хотя солнце светило ярко. По всей видимости, так оно светило над долиной Литта всегда. «Хочешь взять его под крылышко?» — прошипел Ремистер. «Чтобы усилить собственную паству, не выйдет!» «Веди себя прилично, Рэмистер», — шепнула Верфету, моргнув золотистыми драконьими глазами. «Мы все обсудим потом, когда...» «Неприемлемо!» «Успокойтесь!» Лиэлита молчала, только ярко разгорались золотистые глаза на идеально красивом бледном человеческом лице. Ган подумал, её то точно контролирует кто-то из них. Кто-то, кто выдвинул ее в преемницы, опекал и защищал, ведя к финальной точке пути. Мир, которым правят пятеро, не способные одолеть друг друга. Всего пятеро. Но и пятерых достаточно для интриг, борьбы, бесконечной дележки территории. Разве главное не то, что теперь наш мир снова станет целостным? Лиелита, наконец, заговорила, и голос ее звучал хрепловато и нежно. Варгнон погиб, но круг восстановлен. Теперь ткань реальности будет исцелена?» Ремистер недовольно покосился на нее, но ничего не сказал. Он, кажется, собирался заговорить стов, продолжая спор, и вдруг Артём сделал шаг вперед. Он моргнул, как будто пробуждаясь от странного сна. Даже с пляжа Ганну было видно, что теперь его глаза горят решимостью. Такой решимости он никогда прежде не видел во взгляде Артёма, вечно сомневающегося во всем, слегка сутулого. Теперь там, на скале, как будто стоял другой человек уверенный, спокойный, и когда Артем заговорил, голос его тоже звучал как-то по-новому, в нем появились новые бархатистые и взрослые нотки. «Я благодарю вас за приветствие в круге», сказал Артём тихо, но его голос разнесся по долине, многократно усиленный словно эхом. Боги, даже Ремистер, замолчали. «Я не ожидал того, что случится так же, как и вы». «Так ли это?» Ремистер ощетинился, как ёж Или два человека могли оказаться в сговоре? «Не стоит обвинять меня», — сказал Артем негромко, но Ган видел, он уверен в том, что делает. «Ведь нам с вами предстоит провести много времени вместе». Теперь молчание богов изменилось, стало красноречивым. Оно звучало, как будто вибрировала в воздухе туго натянутая струна. «Я действительно не знаю всего об этом мире», — продолжил Артем но я знаю очень многое с того самого момента, как круг замкнулся. Все то, что знал Саандр, черный всадник, теперь знаю и я. И в пути, по которому меня провела жрица Аждая, в силе которого пусть недолго я был домом, я тоже многое узнал». Артем сделал шаг вперед, и Ган вдруг увидел, что он парит в воздухе, всего в паре сантиметров над землей, поэтому сперва ему показалось, что это лишь обман зрения. Сияние над взъерошенными волосами разгорелось ярче. И так как времени мало, потому что круг замкнут, и восстановление этого мира началось, Артем сделал особый акцент на слове «этот». «Я хочу начать с самого важного из того, что я узнал». Струна лопнула. «Что себе позволяет этот человек, жалкий чужак, мальчишка?» Шар Ремистра исчез, он бешеным зверьком прыгнул вперед, ощетинившийся скаля на Артема зубы. Они лязгали совсем рядом с лицом. Ган не успел бы ничего сделать, стоя внизу, но Артем даже не шелохнулся. Реймистер словно ударился о невидимый щит и взвизгнул в зло и отчаянно. «Я больше не чужой здесь», — сказал Артем спокойно, как будто ничего особенного не произошло. «И я больше не мальчишка. И не человек». Его голос дрогнул впервые, как разошедшийся занавес, показав прежнего Артема поэтому не стоит ссориться со мной, Ремистер». Он слегка повернулся, глядя на всех богов, поочередно касаясь взглядом каждого из них так, как это делал Самган произнося речи перед своими людьми и желая убедиться, что все они слушают и верят в его слова. «Я благодарю вас за желание помочь мне больше узнать об этом мире. Это мне пригодится. Ведь теперь, даже если бы я этого хотел, я бы не смог разорвать связь с вами». Артем бросил взгляд на Гана, и в этом взгляде было столько тоски, что у князя перехватило дыхание. И с этим миром. Рассказы, которые я услышал в пути, и то, что я увидел во время ритуала круга, дали мне достаточно, чтобы понять. Этому миру нужны пять богов, чтобы функционировать, существовать. Сандер был человеком, но нашел способ убить одного из вас и разомкнуть круг. Я тоже был человеком. Но вместе мы позаботимся о том, чтобы равновесие не было нарушено больше никогда. Брехня! Ремистер, похоже, на мокрую лесу, трясся от гнева. Люди пойдут за ним только из-за того, что он один из них. Будет новая война!» «Я никогда не пойду против круга», — сказал Артем мягко, словно успокаивая ребенка. Он перевел взгляд на Тоф, наклонил голову. «Ты, мать милосердия, видела всю мою душу. «Ты знаешь, что я люблю мир, из которого пришел. Я никогда не поставлю его под угрозу». Ган вдруг заметил, что сияние Тов начало угасать, но лишь для того, чтобы мгновение спустя разгореться ярче прежнего. «Это так». Голос Тов хрустально зазвенел, и молочно-белое сияние снова казалось мягким и ровным, будто и не было недавней вспышки. «Наши миры соприкасались с давних пор». Даже не случись чудовищные разрушительные события по обе стороны одновременно, нарушение основ одного мира может поставить под угрозу другой. И я не допущу этого. Артем больше не улыбался. Я стану одним из вас, буду учиться у вас, буду помогать хранить равновесие, относясь ко всем жителям этого мира одинаково. Но стоит ли начинать нашу долгую совместную работу с взаимной лжи? Порыв холодного ветра снова долетел до Гана с воды. Эту последняя фраза напомнила ему Сандра. «О чем ты говоришь, человек?» – прошептала Верфеттуя. «Вот!» Ремистер вернулся в свой шар и был теперь похож на распушившуюся от злости кошку. «Он уже лжет нам и сам признается в этом!» Артем рассмеялся. Ган чувствовал, он не притворяется. Боги больше не пугали Артема. Сияние разгоралось над ним все ярче. Теперь оно сползло вниз и, словно легкая газовая мантия, окутала плечи. «Я раскрываю свою ложь раньше вашей, Ремистер, отец хитрости». Его голос зазвучал тверже, и бархатные нотки из него ушли. «Вас не волнует судьба моего мира, только своего. Желание защитить свой мир и свою паству похвально. Но, как я уже сказал, мне важны оба мира, поэтому вот мое условие». Глаза Ремистра залили, а взгляд Верфету и утратил недавнюю отрешенность, но они молчали. «Вы позаботитесь о том, чтобы все вернулось на круги своя не только здесь, но и там. Вы отпустите в иные земли Ганна». Он кивнул на Ганна. «И жрицу аждая дайну, если она пожелает уйти с ним. Вы позволите мне пойти туда». Его голос дрогнул вновь, чтобы попрощаться. Позволите мне забрать оттуда тех, кто захочет со мной пойти, и вы не причините вреда Мии А когда прорехи закроются, не станете требовать от меня, чтобы я жил с вами, в Литта. Я хочу видеть все своими глазами, хочу узнать все, что смогу об этом месте, о его жителях, чтобы сделать этот мир лучше. Думаешь, мы тут сидим веками как истуканы? Сказала Верфеттуя насмешливо, принимая молитвы и поклонения. Существование Бога — беспрестанная работа и служение. Только так можно отплатить за власть, которая нам дана. С чего нам причинять вред Миелитта? Теперь заговорила Тов, все еще вкрадчивая и нежная. Долгие годы она служила нам преданно. Артем пожал плечами. Думаю, вы знаете. Пообещайте, в моих требованиях нет ничего невыполнимого. «Пятьдесят лет назад черный всадник разомкнул круг, и в то же время люди иных земель пробудили силы, которых не могли понять. Теперь круг замкнулся, и мы сможем исцелить ваш мир окончательно. Но не мой. Я говорил с той стороной. Мой мир тоже рушится. Медленнее, но рушится. С тех пор, как в нем не осталось ни частицы гинна, даже если мы исправим все в вашем мире, мой продолжит разрушаться» а прорехи продолжат открываться, потому что, чтобы закрыть их, установка снова должна быть запущена. И для этого нужен осколок, без которого она никогда бы не заработала. Удивительно, но на миг сияние богов дрогнуло. «Что говорит этот человек?» спросил Ремистер громко, но звучало это как-то неуверенно. Зави меня, Арте». Артём расправил плечи, вздохнул. «Каждый из вас может принять любой облик». Значит, однажды и я смогу. Поэтому зови меня по имени, если хочешь, чтобы мы стали друзьями. Мы никогда не станем друзьями? Никогда!» Лиелита взмахнула крыльями, поднимая золотистую пыль, будто присоединяясь к его взрыву возмущения. Артема не испугало и это. «Как угодно». Его глаза сощурились. «Но тогда я не стану помогать вам закрывать прорехи. Я открою собственную и уйду в иные земли». Вы не сможете вернуть меня оттуда, потому что не решитесь покинуть собственный мир. Не станете рисковать. Круг останется неполным. Навсегда. Боги молчали, а потом заговорила Верфеттуя. Успокойся, Арте. Никто здесь не желает твоему миру зла. Ты сказал, что в нем не осталось ни одной частицы гинна. Почему ты так решил? Потому что так и есть». Все это время последний фрагмент был у нас. И был тот, кто это увидел. Тоф! Ремистер издал сдавленный стон, крутанувшись в своем шаре, будто ему прищемили лапу. «Снова твои выходки? Интриги? Ты пыталась обмануть круг? Опять?» Сияние Тов ни на миг не потускнело, а голос богини звучал безмятежно. «Ты прав, Арте. Безопасность нашего мира главная для меня». Важнее нет ничего на свете. Миры возникают и разрушаются, но наш, самый древний, самый прекрасный, мы должны беречь его. Мой мир тоже прекрасен. Зачем ты хотела это сделать? Эта часть Гина даже не нужна вашему миру, чтобы существовать. Да, она сделала бы его сильнее, но моему она дарила магию, без которой ни один мир жить не может. Подождите. Теперь Ган всё понял, картинка сложилась, встали на место недостающие кусочки пазла. Так все это время ты знала, что осколок у меня на шее, поэтому и оставила его мне, чтобы мы принесли его сюда. Осколок делал тебя сильнее, дитя. Это было нужно, чтобы защитить вас. И ведь осколок все равно оказался бы здесь, в долине. Только что-то ты не спешила рассказать нам о нем прошипел Рэмистер, и шар вспыхнул ярко алым. «Судя по тому, что сейчас, селись увидеть его, я не вижу ничего, люди тебя обдурили. Но нам ты и об этом сообщить не удосужилась. До последнего надеялась заполучить осколок только для себя, так? Забрать его, пока они не ушли в иные земли?» «С его силой ты могла бы защитить своих посвященных от проломов». Две пары глаз Верфетту и моргнули, которые продолжили бы открываться даже после исцеления мира. Ведь если бы ты получила осколок, на той стороне закрыть проломы было бы нельзя. паство шла бы к тебе, чтобы от них защититься. Красивая игра, матерь милости». В ее голосе звучало самое настоящее восхищение. А вот Ремистер продолжал кипеть гневом. «Да уж, просто красота. Самое время стряпать очередную интригу, когда судьба мира на волоске». Тов повернулась к Артему, и за сиянием ее лица Ганну почудилась улыбка. Будь благодарен Арте. На разгневанного реместра она и не смотрела, начиная учиться. Это и значит быть богом. Ты часть круга, но для тебя всегда важнее всего будет твоя паства, твоя власть. Но перестаньте. Верфетуя заговорила мягко, будто успокаивая ссорящихся детей. У нас будет время разобраться с этим. Когда было иначе? «Сейчас важно то, что Арте — один из нас, и его условия придется принять во внимание». Ган услышал легкий звон цепи у себя за плечом. Обернувшись, он увидел Мию Литта легко как по воздуху, ступающую по песку. Ее прекрасное лицо было безмятежным, а вытянутых навстречу скале ладонях Алла сиял крохотный кристалл. Тот самый осколок камня из волчка Каи, который она спрятала в пещере. проклятье Рэмистер топнул ногой и световой шар колыхнулся. «Конечно, в пещере, там, где мы не могли увидеть. Паршивая девчонка предала нас, предала весь наш мир в угоду другому, людскому, с которым даже не знакома». «Она вас не предавала», — возразил Артём, «Ваш мир ничего не потеряет от того, что уцелеет мой». Гордые люди собрали пыли пожелали использовать в своих интересах. Прошептали губы лами на груди верфеттуи. Драконии продолжили. Пожелали использовать то, что не сумели понять. Люди везде одинаковы. Там, здесь. Люди очень разные, — возразил Артем, — как и все остальные существа. Здесь я понял это окончательно. Мы скрыли от вас осколок Гина, как сделала итов Богиня ничего не ответила. Ее мерцание оставалось ровным. виноватой она не выглядела. Но сейчас я говорю вам правду. «Осколок должен вернуться назад. Мы разделим мир и здесь, запустим установку там. Прорехи будут закрыты, и оба мира окажутся в безопасности». Боги молчали целую вечность. Ган не сомневался, что на самом деле все это время они ведут разговор, переплетаются, как темные водоросли их голоса, шепоты, там, где никто не может услышать. А потом Верфеттуэ заговорила. «Мы не будем притворяться, что рады, как все сложилось, Арте». Приемники годами готовились к тому, чтобы занять места в круге. Многие погибли или сломались на пути к этой чести. Ты не готов. Больше, чем не готов, но... Возможно, существует причина, по которой все должно было случиться так, как случилось». «Разумеется, очень хорошая причина». Проворчал Ремистер, но Верфеттуя продолжила говорить. «Мы готовы принять почти все твои условия». Почти самое важное слово на свете. Артем слабо улыбнулся. Это так. Мы выполним свою часть уговора, Арте. Закроем врата между мирами. Отпустим твоего брата. Позволим ему забрать частицу гинна, что издревле была вашей. Если кто-то пожелает пройти сквозь врата из иных земель, пусть проходит, но быстро. Потому что мы не станем держать их открытыми долго. Это слишком опасно. «Что будет с теми, кто сейчас на той стороне?» — спросил Артём «Навки, то есть фаели, холхи и остальные, что с ними?» «Они останутся в иных землях. Что ждет их дальше, решать не нам. Неизбежная жертва. Осколок эпохи, которую никогда не забудут ни там, ни здесь. Ты ничего не сказала про меня?» Голос Артёма дрогнул, он вдруг стал обычным собой. Потерянным, несчастным. Мы не можем позволить тебе уйти, Арте. Теперь заговорила Тоф, и, как ни странно, в ее голосе не чувствовалось враждебности, словно и не было ее разоблачения. Даже не на минуту, на мгновение. Это слишком большой риск для нас. Тебе придется обойтись без прощаний. Артем помолчал, и Ган молчал тоже. В кои-то веки он просто не знал, что сказать. Голова шла кругом от услышанного. Хорошо. «Сказал Артём наконец. «Значит, без прощаний». Он посмотрел туда, где поодаль на песке стояли Ган, Мия Лита и Дайна. «Теперь я хочу поговорить со своими друзьями». «Иди». Тов кивнул, и Артем вдруг растаял в воздухе, чтобы через мгновение оказаться на песке рядом с Ганом.